ч а е в ы В девяносто и случаях из ста обслуживание уже включено в счет. Если нет, то это должно быть обязательно указано в меню. Так что чаевые вы уже заплатили. Разумеется, официант будет рад, если вы оставите ему еще. Ведь он так старался, чтобы вам все понравилось. Обычно парижане к счету в тридцать евро добавляют монету другую. К счету в сто евро могут раскошелиться на пять, а могут и всего на еврик. Говорят, что французы скупы. Думаю, это не совсем так. Они просто не желают платить дважды.